Издательство Бамбора, океан книг, Анна Денисова, Яндекс.Дзен. Как завести свой блог и сделать его популярным? Ольга Савелева. Эту книгу написала моя подруга, которая несколько лет назад взяла меня за руку и привела в Яндекс Яндекс.Дзен. А я спустя пару лет решила ей отомстить и привела ее в книжное царство. И вот благодаря нашей заклятой дружбе вы сейчас держите в руках первую книгу о Яндекс Яндекс-Дзене. Ань, слышишь, теперь мы квиты. Миллионы людей мечтают писать, но боятся начать. Не знают, как подступиться к этому процессу. Где взять читателей, о чем писать, в конце концов? Дзен — это возможности. Он дает место, где писать, простор тем, о чем писать, и аудиторию, которая прочтет. Как в анекдоте про дяденьку, который молился Богу «Хочу выиграть в лотерею», а сам даже не купил лотерейный билет. Вот дзен и есть тот билет. Хотите писать? Для начала заведите канал на дзен. Не знаете как? О, у вас в руках ответ на все ваши вопросы. Эта книга — простая и наглядная экскурсия в Яндекс.Дзен вместе с гидом Анной Денисовой, которая отлично разбирается в его внутренней кухне. У Яндекс.Дзена характер строптивый, но если им искренне увлечься, то вполне возможно укротить и полюбить всем сердцем. Если вы готовы к приключениям и собираетесь отправиться в Дзен, эта книга — лучший навигатор на вашем пути. Захватите с собой азарт и внутренний кураж. Там без них никак. Всем дзен.